Рождение, юность, зрелость, старость, смерть. Поистине чрево, порождающее все человеческие страдания, это вечно вращающееся мельничное колесо, а неподвижная ось в крукой пребывает в движении крылья четыре бегущие человеческие ноги, так же, увы, непостижимо, как абстрактная математическая точка. В дороге он пристает к нищенствующему монаху, Поститься, бичует себя вместе с ним. Годы скользят меж пальцев, как зерна четок. Ничего не меняется ни внутри, ни вовне, Только солнце как будто слегка потускнело. Как и прежде, у бедного отнимается последнее, У богатого пребывает вдвойне, Чем настойчивее нищий молит о хлебе насущном, Тем тверже камни уготовил ему день. А небеса все так же непроницаемы и холодны, как закаленная, отливающая синевой сталь. Вновь вспыхивает в нем старая ненависть к заклятому врагу рода человеческого, вершителю судеб людских». Монах проповедует о том, что Господь своим чадом воздаст по справедливости. Преданные же анафеме отступники будут навеки вечны и ввергнуты в гиену огненную. А ему в словах этих слышится пение инфернального кочета. Чуть нижедневно ежедневно с пеной урта проклинает монах нечестивых, продавших душу дьяволу тамплиеров, кое тысячекратно горели на кострах и все равно поднимали голову. Сие исчадия ада не только не желали умереть в покаянии, но в тайне оплели своими гнусными щупальцами весь христианский мир, и сколько ни пыталась мать церковь выжичь скверну каленым железом, зараза, неистребима. Тогда-то и удалось ему разузнать кое-что о ересе тамплиеров. Почитают они двух богов — Верховного, некий недосягаемый и непостижимый принцип, и низшего — Сатану. Страшного демиурга, который ежечасно перестраивает мир, наполняя его страхом и ужасом, изо дня в день нагнетая кошмар до тех пор, пока человечество не захлебнется в собственной крови. Однако есть и третье божество, кое превыше двух первых — Бафомет, трехликий идол с золотой головой. Слова эти больно ожгли его душу как будто само пламя изрекло их своим беспощадным языком. Сокровенный смысл сей еретической доктрины Леонгард постигнуть не мог, а внешнее поверхностное толкование, прикрывающее страшную трясину подобно красивому, обманчиво приветливому зеленому ковру, его не устраивало. И все же с какой-то непоколебимой уверенностью несчастный изгнанник чувствовал, что этот путь для него единственный. Только пройдя его до конца, он сможет спастись от себя самого. Орден тамплиеров протягивал ему руку. Ну что ж. Смертные обречены наследовать предкам. С монахом они разошлись. И вновь легионы умерших окружают Леонгарда. На сей раз они твердят какое-то имя, и вот губы сами собой начинают слог за слогом повторять это странное имя, которое, подобно древу, ветвь за ветвью прорастает из сердца. Это совершенно незнакомое имя, становится его плотью и кровью, имя, облаченное в пурпур и увенчанное короной, имя которое он уже не может не шептать, ибо ноги двигаются в ритме этих магических семи слогов. Якоб деви трияко. Сегодня легендарный гроссмейстер рыцарей храма, завтра бесплотный внутренний голос. Якоб де Витриако, призрачным, невидимым проводником, указывает ему путь. Подобно тому, как брошенный вверх камень, достигнув высшей точки, меняет направление своего полета и, набирая скорость, устремляется к земле, так и с Леонгардом. Незнакомое имя стало для него поворотным пунктом, и странная тяга к загадочному Якобу де Витриаку постепенно превратилась в неодолимую овладевшую всем его существом потребность во что бы то ни стало найти этого человека. И вот уже ему начинает казаться, что он встречал это имя в каком-то древнем фолианте, хранящемся в библиотеке отца, именно сил, если только память не подводит, глава ордена. Ну и что из того убеждает он себя? Бессмысленно гоняться за гроссмайстром Витряку, ибо рыцарь сей жил несколько веков назад, и кости его давно истлели в могиле, но доводы разума бессильны. Перед страстью, идущего по следу, крест на четырех бегущих ногах незримо катится вперед, увлекая Леонгарда за собой. Он роется в архивах ратуш, расспрашивает знатоков Геральдики, никаких результатов. Наконец, в какой-то монастырской библиотеке ему попадается точь-в-точь точь такая же книга, как у отца. Леонгард прочитывает ее дважды, внимательно вглядываясь в каждую строку «Имени ветряко там нет». Его одолевают сомнения. Он уже не доверяет своей памяти. Вся прошедшая жизнь покачнулась и угрожающе накренилась. Лишь Якоб де Витряко остается единственной твердой точкой, незыблемой, как полярная ось. Но тщетны поиски. И Леонгард решается вычеркнуть это имя из памяти. Выбрав на удачу первый попавшийся город, он в тот же день без ведома призрачного проводника отправляется в дорогу. А поутру ему слышится далекий невнятный зов, как будто кто-то выкликает. «Витриако!» Сбивая его с намеченного пути. И он идет на голос. Церковная колокольня на горизонте, тень дерева, придорожный столб с указующим перстом. Все, все свидетельствует о том, что таинственный гроссмайстер витриаку где-то здесь. На постоялом дворе Леонгард сводит знакомство с каким-то странствующим знахарем. Уж не тот ли этот, кого он ищет? Однако... Бродяга представляется доктором Шрекцером. Для этого человека с хитрыми, пронырливыми глазками и острыми зубами куницы, хищно сверкающими на темном, словно прокопченном лице, кажется, нет в мире такой тайны, которую бы он не знал, такого места, о котором он. Не ведал такой мысли, которую бы он не угадал, Такого сердца, в глубины которого бы он не проник, Такой болезни, от которой бы он не излечил, Такого языка, которого бы не развязал, Такого твенинга, которого бы не прикарманил. Где бы он ни появился... Девицы сразу обступают его, упрашивают погадать по руке или на картах, но, выслушав предсказания, мигом умолкают и, боязливо оглядываясь, спешат прочь. Сидя друг против друга, они пьют всю ночь. Люангарду с пьяным мерещится не весь что. Временами лицо напротив пропадает, остаются одни щищные сверкающие зубы, которые цедят без всякой связи поразительно верные слова. Да его слуха, они доносятся то эхом собственных его речей, то ответами на только еще всплывающие в мильном мозгу вопросы. Казалось, этот человек читал его самые сокровенные мысли. Любой их разговор, сколь бы незначитель он ни был, в конце концов непременно сводился к тамплиерам. Леонгарда так и подмывалась спросить у знахаря, не знает ли он о неком Витряко. Всякий раз в последний момент, когда вопрос уже готов был сорваться с губ, какое-то недоброе предчувствие останавливало его, и он, осекшись на полуслове, замолкал. Всюду, куда бы ни занесла их судьба, в основном они кочевали с одной ярмарки на другую. Они держались друг друга, как если бы их связывала какая-то общая тайна. Доктор Шрептер, окруженный толпой зевак, изрыгал пламя, подобно огнедышащему дракону, глотал шпаги, обращал воду в вино, без единой капли крови прокалывал кинжалом щеки и язык, заговаривал раны, вызывал душу умерших, занимался ворожбой и экзорцизмом. Леонгард понимал, что этот неумеющий ни не читать, ни писать бродяга обычный шарлатан, но ежедневно на его глазах шарлатан творил чудеса. Хромые бросались свои пустыли и пускались в пляс. Бабы, орущие благим матом в жестоких родовых муках, вдруг затихали и благополучно разрешались от бремени. Стоило ему только наложить на них руки. Эпилептиков отпускали судороги. Крысы полчищем покидали дома и бросались в воду. При виде эдакого всемогущества Леонгард, сам того не замечая, с каждым днем все больше подпадал под чары доктора Шрепфера, тем более, что по-прежнему надеялся отыскать с его помощью гроссмайстера ветряка. Надежда эта, похоже, была неистребима. Иногда казалось еще немного, и она скоропостижно угаснет, испустив чадную струйку дыма. Но в последний момент шарлатан каким-нибудь двусмысленным, полным таинственного обещания намеком ворошил угли, и пламя вспыхивало вновь, и вновь невидимые пути треножили Леонгарда. Все. Абсолютно все, исходящее от доктора Шрепфера, двоилось. Каждое его слово, каждый поступок можно было понимать и так, и Эдек, да и сам он являл собой пример парадокса. Он надувал, и его мошенничество оборачивалось благом, брал, и в его болтовне вдруг открывалась высочайшая истина, говорил правду, а из-за каждого слова выглядывала ложь и корчила гримасы без зазрения. Совести нес чепуху, и несусветная галиматья превращалась в пророчество. Ни рожна, ни смысл в астрологии составлял гороскопы, и все сходилось. Варил снадобья из придорожной травы, и они действовали, как чудотворные микстуры. Потешался над суеверием, а сам был суеверен, как старая баба, презирал распятие и осенял себя крестным знаменем, Стоило какой-нибудь драной кошке перебежать дорогу. Когда же ему задавали вопрос, тут же, и глазом не моргнув, выдавал ответ, составленный из слов самого вопроса, только перетасованных каким-то непостижимым шулерским способом, и, о чудо, попадал не в бровь, а в глаз. Леонгард не уставал изумляться, в голове никак не укладывался. Неужели высшие сокровенные силы и впрямь избрали своим посредником этого фигляра, этого самого никчемного на земле человека? Однако со временем забрежила смутная догадка. Если видеть в докторе Шрепфере только шарлатана, то все его откровения немедленно обращаются бредом и чепухой. Если же делать поправку на ту всемогущую силу, кое отражается в нем подобно солнцу в грязной луже, то ярмарочный лицедей сразу предстает преоблаченным в сверкающие ризы ее глашатая и проводника, а его речи в кладезь нетленных истин. Однажды Леонгард решился и, преодолев недоверие, спросил своего компаньона, отводя, правда, взгляд на величественно плывущие в вечернем небе пурпурные фиолетовые громады, Облаков, не знакомо ли ему имя Якоб де Витряко, быстро закончил доктор Шрептер и, замерев на них с почтительной миной, ответил глубокий поклон в западном направлении. Потом напустил на себя торжественную важность и, подозрительно оглянувшись по сторонам, поведал свистящим от возбуждения шепотом, что он и сам тамплиер в степени послушника, и ему вменено в обязанность припровождать жаждущих истины сторонников Гроссмайстеру. Он пустился в красочное многословное описание уготованных счастливому избраннику благ. Охваченный странной экзальтацией, вдохновенно вещал он о том неземном сиянии, в коем пребывает безгрешные братья. Да-да, безгрешные, ибо никакое злодеяние, будь то убийство или, или кровосмешение, не зачтется во грех блистательным рыцарем храма. А посему даже тень раскаяния не может коснуться их величественных, причастных высшим таинством душ. С каждой секундой все больше воспламеняясь от собственных слов, Он утверждал, что паладины Ордена, уподобившись двуликому Янусу, могут одновременно объять взором оба мира от вечности до вечности. Гигантские человека-рыбы, они в океане бытия навсегда избегли коварных сетей времени, обретя бессмертие по сю и по ту сторону. Взвинтив себя до предела... Шарлатан, похоже, впал в настоящий экстаз. Резким движением выбросил он руку вперед, указывая на темно-синюю каемку какой-то протянувшейся на горизонте горной гряды. Там, в глубинах земных, в окружении спалинских колонн, прибывает святая святых ордена, возведенная на сакральных валунах друидов. Там, один раз в году, под покровом ночи, собираются неофиты креста Бафомета. Избранники низшего демиурга, Властелина всего сущего на земле, Который слабых втаптывает в грязь, А сильных возвышает до себя, Удостаивая честь именоваться его сыновьями. Но не жалкая душенка, которая всю жизнь трепещет, устрашенная пугалом смертного греха и ежечасно собственным страхом оскопляет свое «я», лишая его Духа Святого, а лишь истинный рыцарь, преступник и нечестивец головы до пят, прошедший огненное крещение в неистовом пламени духовного бунта, может сподобиться примирение с сатаной единственным припоясанным среди богов без благодати ни одному смертному во веки веков не преодолеть пропасти от сотворения мира, разделяющей человеческое желание и космическую судьбу.